Хрипло и судорожно вздохнув, я открыл глаза и осмотрелся диким взглядом. Так и хотелось рявкнуть. Какого хера? А причина моего, скажем так, недоумения были в том, что очнулся я не в крио-капсуле, как должно быть. Я залег на две сотни лет. Хотел как раз перед Крымской войной очнуться, поучаствовать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 Размер хранилища максимальный имела в 1100 тонн. Размер не важен, главное массы. Самая маленькая кость человеки человеке, это малая фаланга на мизинцах, имела размер 8 тонн. Тоже неплохо. Прежде чем лечь под криозаморозку, все хранилища у меня полные были. Хорошо подготовился, особенно патронами к пулеметам.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 Дважды чуть сознание не терял от тряски, даже падал. Не сразу поднимаясь, набирался сил. А холодно, точно ниже нуля, столбик термометра опустился. Меня это не смутило, снял себе все. Одежду больничную мне выдали халат, а не брюки и рубаху, как у Тохи, и завернул в шинель. Рядом ботинки поставил, и так, шипя от боли, на ледяных камнях,